Глава 4. По горам, по кочевьям Башкирии рыскал отряд подполковника Михельсона. Приводил возмутившихся башкир в покорность. Отменный вояка, черствый, сухой, всегда чистый и опрятный, он неутомимо гонялся по лесам за прославленными конниками Салавата. Но башкиры дрались с великим бешенством, предпочитая смерть, уходу из родных гор. Вся Башкирия озарилась пламенем, каждый камень тут взывал о месте. Ужасаясь упорству башкир, подполковник Михельсон жаловался начальству. Живых злодеев я едва мог получить два человека из забежавших в озеро. Каждый из сих варваров кричал, что лучше хочет умереть, нежели сдаться. Я не могу понять причины жестокосердия сих народов. Злодей Пугачев, он их, хотя и уверил, что будут все переведены, чтобы им доказать противное, я не токмо каждого, который мне попадался, оставлял без всякого наказания, но давал им несколько денег и отпущал он их с манифестами и увещеваниями в их жилище. Не знал подполковник, что врученные им листы башкиры рвали, а деньги кидали в болото. Уходя, пленники от стыда плакали. Каждая из последних жен соседа будет тыкать пальцем и кричать детям, «Глядите, вот идет продажный, плюйте в его след!» Пройдя горами со своим отрядом, Михельсон добрался до Кундравинской слободы и, прошагав двадцать верст глухой дорогой, стал выходить из леса. Михельсон не верил своим глазам. На широкой поляне подле деревни Лягушиной дымились сотни костров, пестрел большой воинский стан. Тоже это, — изумился подполковник. Не может быть, Пугачев! Пропал след Емельки. Стало быть, тут Деколонг. Он подозвал Вестового и наказал выслать разъезды, узнать, что за табор впереди. Осторожный и предусмотрительный Михельсон, не теряя ни минуты, выбрав удобное место, построил войско к бою. Но и Пугачев не дремал. Станичники бросились на вражьи разъезды и порубили их. Грязнов с конниками понесся на отряд, огибая его левое крыло. Еле успел Михельсон перестроить свои колонны и принял весь удар на себя. Несмотря на частый огонь, пугачевцы сблизились с войском и ударили в копья. Михельсон во главе изюмских гусар кинулся в атаку. Разъяренные кони врывались в толпу, мяли, топтали убегавших людей. С бешеного хода, безжалостно, с плеча рубили им головы озлобленные гусары. Белогривый конь едва вынес своего хозяина из кровавой резни. Густая пыль и дымы растоптанных костров стлались над ратным полем и заволакивали побоище. Тем временем Пугачев быстро уходил от погони. За ним на свежих конях убегали Чумаков и Белобородов. Серой пеленой тянулась пыль по волнистой дороге, часто стучали копыта коней. На встречу беглецам летели стаи крикливых ворон, Стороной, голодно озираясь, мелькнул одичалый пес. На миг Пугачев оглянулся. Тревожно сжалось его сердце. Позади, на пыльном перепутье, четверо гусар рубились с Грязновым. Его серый конь вздымался вихрем, кружил в толпе. Раза два ослепительно сверкнули на солнце клинки. «Эх!» — сжал рукоять плети Пугачев и огорченно огрел Белогривого. Конь встряхнул гривой и, храпя, понес со стрелой. Справа тянулись крутые горы, слева распростерлась холмистая степь. Вот и лесные чещебы. Скоро, скоро они укроют беглецов. На перелесье Пугачев не утерпел, еще раз оглянулся. Позади скакали гусары. На перепутье, где только что рубились, они было пусто. Только одинокий серый конь уныло кружил без всадника. Эх, срубили головушку Ивашки, добрый казак был, с болью подумал Пугачев. Он еще раз огрел плетью коня и нырнул в молчаливую гущу леса. За его плечами, не отставая, храпели атаманские кони. «Ну, теперь еще поживем», — повеселел Пугачев и свернул коня на крутую тропку. Неумолчным морским прибоем шумел хмурый горный лес. Густой ельник хлистал всадников по лицу. Без конца краю потянулись леса, горы. Разом оборвалась и без того еле уловимая тропка. Ехали целиной, едва продираясь между деревьев и выворотней. Словно в каменном безмолвном храме стояла торжественная тишина. Кони ступали осторожно. Из-под самых копыт вдруг срывался тетерев и, хлопая крыльями, скрывался в чащобу. Круче и круче вздымались горы. Вдруг распахнулась широкая елань, а над ней отвесно уходили в небо шиханы. Рядом начиналась каменистая россыпь. Пугачев взглянул вверх. — Вот и ночлег нам, Орлина — устало сказал он и сошел с коня. На вечернем солнце величаво пылали кремнистые вершины недоступного Таганая. Томительные часы провел Пугачев в таганайских сопках. Подобно пустыннику он целый день сидел в подоблачном орлином гнезде. Перед ним, как застывшее бурное море, развертывались скалистые гребни каменного пояса. Уходили они на юг в лиловую даль. На востоке распахнулась беспредельная степь с тысячами озер, сиявших на солнце. Внизу, под Таганаем, темнели угрюмые ущелья, курились туманы в теснинах. Леса пересекались светлыми реками. Вот быстрый килим, и рядом тесьма, несут пенистые воды. Над недоступными кручами парят орлы, допроносятся да проносятся легкие пухлые облака. Атаманы разъехались за вестями. Верный Чумаков ушел в Златоуст. Как он там? Приветят ли заводские люди? Тихо в горах, внизу, в лесных зарослях посвистит вспорхнувший рябчик, постучит в дупло дятел, да огоньком мелькнет с ветки на ветку рыженькая белка. Вон полукруглая ложбина между гребнями гор, перекликной лог, черен, как пасть чудовища. Если крикнуть, то в горах раздастся великий и страшный гром, и многожды раз прогрохочет эхо. И, кажется, то не горное эхо, а ревет чудище, обитающее в подобных каменных высях. Солнце клонилось долу, в низинах побежали синие тени, близился вечер. Прошумел ветер, принес голоса. Из лесу на Илань выехали всадники, а за ними толпа пеших. «Пришли!» — обрадовался Пугачев и крикнул с камня. «Здорово, дедушки!» Десятки выборных златоустовцев Чумаков допустил в гнездо. Он подводил каждого по очереди к государевой руке. Пугачев скупился на слова, держался замкнуто. Над горами забрежжили первые звезды, оживали лесные чащобы, заухал филин, завыли волки. Под тяжелым шагом зверя затрещал валежник. Над скалами взвился дымок. Пугачев повеселел, приятный запах варева ободрил его. На заре пришли радостные вести, дал себе знать атаман Белобородов. За рекой Ай он собрал снова две тысячи ратников и повел их на садку. Там и надеялся он встретить государя. Пылал костер, кипели котлы, ходила круговая чара. Пугачев хмелел от сытости, от зелена вина лихие у меня полковники похвалился он не царицыным чита пройдут там где и волк не проскочит из камня войска понаделают да и бьют сверху что орлы мелкую пташку у кого же быть орлам полковником как не у тебя государь весело отозвались златоустовцы прошла ночь занимался жаркий день но в горных теснинах сочилась прохлада Пугачев с небольшой толпой спустился с таганайских сопок. Внизу зеленели елани, сияли реки, расступились леса, показались дороги. Из башкирских улусов выходили толпы и приставали к Пугачеву. — К Аю, к Аю реке! Все сбылось так, как донесли выборные. На берегу реки поджидал Белобородов. Были у него пушки и порох, пешие и конные войны. Пугачев выслал разъезд на садку и повел войско окольными дорогами. Кружил, хитрил. Перейдя Чулкову гору, он пошел вверх по реке Уструть, малому притоку Ая. К полудню он круто повернул на восток широким логом к хребту Сулея. Перевалив этот высокий лесистый гребень, Пугачев остановился на Валесовой горе, на берегу Большой Садки. Отсюда рукой подать до завода. До вечера простояли тут среди тихих лесов. С заречья вернулись дозоры и донесли. Пуст завод. Михельсон покинул садку и пустился в погоню за башкирами Салавата. — Ну, дедушки, в дорожку! — весело крикнул Пугачев атаманом, сел на коня и пустился к речному броду. Жарко грело солнце. На Илане над цветением летали мохнатые бабочки, жужжали пчелы. Пахло смолами, лесным настоем. Дорога сразу выбежала из чаще и покатилась к синей реке, а на ней Саткинский завод. Опять повернулось счастье к Емельяну Ивановичу. Позади его шумело конное воинство. Под тысячами копыт дрожала каменистая земля. Впереди булатным клинком блестела речная излучина, плыл веселый звон. У заводской околицы работные поджидали с хлебом солью. — Здравствуй, дедушки! Здорово, хлопотуны! — крикнул заводчине Пугачев. — Жалуй, царь, батюшка! — приветствовали в ответ сотни крепких голосов. В новом парчевом кафтане, туго перетянутый поясом, лихо подбоченившись, Пугачев выступал на своем белогривом коне. Все теснились к нему. С нескрываемым любопытством разглядывали веселое смуглое лицо. Благообразный седой старик поднес ему на деревянном блюде хлеб-соль. Пугачев скинул шапку, бережно принял дар и, наклонясь, с благоговением поцеловал похучий каравай. Добрая улыбка озарила его лицо. «Спасибо, дедушка!» Старик стоял без шапки, ветер перебирал седину. Дед изумленно разглядывал Пугачева. «Первое, батюшка, государя зрю!» — умиленно молвил он, слезы сверкнули на его глазах. Возле церкви сколотили виселицы. Из поповского дома вынесли кресло, поставили на ковре. Пугачев сошел с коня и уселся в кресло. Вокруг стояли ближние — Белобородов, Чумаков, Атаманы. Начался суд. Работные влекли на площадь приказчиков, заводских лиходеев, Катов, стражников, нарядчиков. — А это что за люди? — Пугачев кнул пальцем в сторону заводских служащих. Они покорно опустились на колени. Пугачев наклонился вперед. Ветерок шевельнул его темную курчавую бороду. Он весело крикнул. — Бог с вами, дедушки, прощаю вас. Служите мне, государю вашему, честно и радиво. Кругом рыскали башкирские ватажники Салавата Юлаева. Где-то рядом тревожил он войска карателя Михельсона. Никто не знал истинных замыслов Пугачева. Оставив в садках Белобородова, он на другой день с конниками помчал по дороге на Златоуст. Дойдя до берега Ая и горы Дележной, подле деревеньки Медведевой он раскинул стан. На изумрудном лужке над прозрачными речными водами поставили государев шатер. Кудрявая береза склонилась над ним. В это же время подполковник Михельсон по дороге в садку подошел к быстрому Аю. На реке догорали паромы, по воде стлался дымок. Напротив, на яру шумели башкиры. Салават Юлаев на горячем коне носился над рекой, разглядывал солдат. По мановению его руки из-за камней сыпались сотни оперенных стрел. Подполковник подозвал солдата. «На мушку его!» — сказал он, указывая солдату на батыря. Над шиханами догорал закат. На высоком камне, темнее на золотом фоне вечерней зари, маячил всадник. Стрелок метил верно, надежно, но пуля миновала храбреца. — Наговорный! — сплюнул солдат. — С ними чертями разве управишься? Вороной конь повернулся на камни и тихо ушел прочь. Сизые сумерки укрыли его. Было и пропало видение. На рассвете Михельсон сел на конька и поехал вдоль реки, отыскал брод. В этом месте солдаты срыли берег, выставили пушки. И только солнце выглянуло из-за каема, подполковник на коне бросился в реку. За ним устремились солдаты. Под стрелами, осыпаемые камнями, пехотинцы перешли ай и стали окапываться. За ними вплавь добралась конница, свернула в лес и сгинула. Высокие горы, несокрушим камень, храбры башкиры. Но лезли солдаты на горы, одолевали камень, бросались в рукопашную. Схватившись в смертной схватке, враги кидались в реку. И под водой душили друг друга, по реке рябь шла, пузырилась глубь, бились, резались насмерть. Позади башкир застучали частые копыта коней. Понял, Салават Юлаев идет беда. Крикнул он, схватил у поднялся черный конь, взметнул гривой и смаху кинулся со страшной круче в темный речной омут. За ним с визгом бросились башкиры. И когда подполковник Михельсон выбрался на камень, увидел только выбираются на берег прытки и башкирские кони отряхиваются и уходят в лес. Потерялся след Салавата Юлаева укрыли его леса горы над рекой над шиханами кружили орлы и поджидали когда с ратного поля уйдет человек и тут на перепутье нежданно негаданно встретились пугачев и салават юлаев мчались башкиры на прытких конях по хмурому лесу на широкую елань из темного кедровника вдруг выехал на белом скакуне широкоплечий могучий удалец Глянул Салават на смуглое лицо, на черную бороду и узнал Пугачева. Мигом он соскочил с коня и, склонив голову, пошел навстречу, прижимая руку к сердцу. «Бачка, осударь! Бачка!» Пугачев слез с коня, обнял молодого низкорослого джигита. «Будь здрав, брат Салаватушка!» — радостно сказал он. «Ко времени встретились!» Они сели на коней, поехали рядком. Позади потянулось войско. «Спасибо, Якшима, Батырь!» — снова промолвил Пугачев и испытующе поглядел на Салавата. «Не ждал я башкирцев так скоро под свою высокую руку. Сколь привел?» Глаза Салавата заблестели. Он смущенно смотрел на Пугачева. Пьянела молодая голова от ласки. Русский царь Батырем назвал. Шел Батырю девятнадцатый год. Тело его было гибко, кости крепкие, звонок голос. Как зорница зажглась его юность. Спел бы он царю песню, да нельзя, ни к лицу. Стрельнул бы из лука, не выходит, хвостуном обзовет. — Что ж молчишь? — опять спросил Пугачев. — Вся башкир будет, — уверенно отозвался тот. — А сейчас, видишь, встретились с Михельсон, неудача была. «Как — Как? Куда ушелся и супостат, — удивился Пугачев. — Ой-ка, время не подоспел ты. — Вот коли переведаемся с ним... — На Кига пошел, — сказал Салават, и, взглянув в темные глаза Пугачева, улыбнулся. — Куда ты, туда моя. Гудел лес, бежали добрые кони. Замолчали станичники, притихли башкиры. — Пусть думу думает государь-батюшка, куда повезти. Под кигами, изнуренный горными походами отряд Михельсона, внезапно окружили пугачевские конники. На ранней зорьке, когда над понизью клубился седой туман, из векового бора на опушку выплеснулось неожиданное воинство. Казалось, то не туман колеблется над лугами, а набегают и плещутся беззвучные волны. Из них, будто из таинственной озерной глуби, рождались человечьи головы и плечи плывущих людей, и туловище диковиных коней, сидящими на них всадниками. Страх сковал старого барабанщика. Еле сбросив оцепенение, он забил тревогу. Тысяча башкирских удальцов, приведенных салаватом, своим и визгом налетела на воинский стан. Никак не ждал подполковник лихой напасти. Однако его бывалые солдаты не дрогнули. Полуодетые, похватав ружья, они не стали ждать противника, а кинулись навстречу. Шли крепким, сомкнутым строем. Под ногами гудела земля. Сотни стрел осыпали их, кони с храпом мчали, грозя раздавить копытами. В сером тумане схватились враги. Ржали израненные остервенелые кони, звенели клинки. Молча зло отбивались оборванные, исхудавшие в походах солдаты. С яростью они били прикладами, с ступленным ревом крушили все на пути. Устрашившись их железной стойкости, башкиры смешались, бросились в рассыпную. Михельсон, покинув часть отряда, с конниками пустился в погоню. И когда за холмами улеглась пыль от скачущей конницы, угасли крики, тогда на воинский стан, укрепленный вазами, оберегаемый пушками, из лесу лавины ринулись пешие в Пугачева. И на этот раз не сдало солдатское мужество. Храбро бились седые ветераны, не допуская пугачевцев до пушек. Пугачев наконец следил за схваткой. Глаза его были сумрачны. «Эх, медведищи вы мои, медведищи!» С горькой усмешкой думал он, разглядывая свое неповоротливое, плохо обученное войско. Хлестнув по коню, он вырвался вперед. «Вперед, дедушки, вперед!» Но воинство разбегалось по лесу. Понурив голову, Пугачев шашком поехал к Саткинской дороге. На распутье его настиг Чумаков. Он укоризненно глядел в глаза Емельяну Ивановичу. Пугачев встрепенулся. — что, атаман! — спокойно сказал он. — Не он и не мы. Значит, скоро одолеем. На перепутье в пыли валялись тела зарубленных башкирами солдат. Один из них, громадный, загорелый, раскинув руки, лежал на спине, устремив неподвижный взор в небо. — Эх и добр вояка! — вздохнул Пугачев. Мне бы тысячу таких, ох, запел бы я тогда песенку. Он величаво поднял голову и жестко сказал Чумакову, «Собери полис у беглецов, доведи садку. Свистнул, стегнул коня и поскакал по дороге. Вечером Михельсон поднял остатки своего в конец изнуренного, оборванного и голодного воинства, по лесной дороге бесшумно отступил на Уфу. На рассвете в избе зашумели атаманы. Пугачев поднялся из-за стола и решительно повелел. — На златоуст, дедушки, на коней! По дороге, колыхаясь и пыля, двинулись вереницы пугачевского воинства. Красная пора пришла в Урал-горы. Реки вошли в свои берега, в чищобах и перелесках распевали птицы, на еланях пышно зацвели травы. На вечерней заре в речной паде реки Ай Засияла золотая маковка церкви Иоанна Златоуста. Вдали блеснул раздольный пруд. Навстречу Пугачеву босоногий белоголовый мальчонка-поводырь вел старца, белого как лунь. Одетый в чистые порты и рубаху, детка неторопливо передвигал ноги. В руках он держал деревянную чашку, а в ней побрякивали медные грошики. Старец протяжно пел. «Голубая степь, реки чистые...» Леса темные, горы крепкие. — Стой, дедушка, куда бредешь? — остановил перед ним коня Пугачев. Старец стих, поднял свои незрячие глаза. — Со святой Руси бреду, правду ищу, — тихо молвил он. — Подайте нищелюбцы бедному немощному. — Дедушка, а где добыть правду? — снова и настойчиво спросил Пугачев. — Старик прислушался к стуку копыт конскому ржанию, насторожился. И сам не знаю, не ведаю. Много годов в бреду немало дорог прошел, а правды не зрел! отозвался он. Голос его прозвучал тихо. Он горестно склонил голову, прислушался к бряцанию Удил, звякнул медиками, запросил: Подай, Христолюбец, видать, воин пугачев достал ладанку высыпал золотые в чашку заслышав чистый звон старец удивленно поднял бельмы о щедрая рука просиял он знать то сам царь батюшка промолвил он радостно и опустился на колени в дорожную пыль угадал детка повеселил пугачев и спросил будет удача пошли тебе господи удачу и добрую долю Заждались мы твоего прихода, государь-батюшка. Только не иди на Касатур, ой, не ходи туда. Сказывали, идут туда твои супостаты, царицы на войско. Пугачев помрачнел, на крутом лбу собрались морщинки. Однако он не растерялся и бодро кинул старцу. — Спасибо, детка, за добрый совет. Пугачев круто свернул на юг, на лесную дорогу. Пугачевское войско вышло на берег большой садки. Отвесные скалы преграждали путь вперед. Пугачев сошел с коня, скликнул народ: Пробить дорогу, дедушки!» Тысячи рук взялись за работу и над высоким обрывистым берегом проложили тропу. Простояв в станом дневку на светлом озере Зюраккуль, в темную ночь Пугачев перевалил каменистую лесистую уреньгу и пошел на север. Над лесным миром поднялась черная туча, погасила звезды, пахнула вихрем. Загремел гром, блеснули молнии. В горах и чещобах началась гроза. От громкого гула содрогались скалы, буря крушила леса. Зеленым заревом озарялись бездны. Чудилось, не буря гремит, не горные подуны ревут в теснинах. Рокочет, плещется и содрогает седой Урал камень, Великий народный гнев.